«Хорошо, что Дуглас сейчас на границе», — сказал король. «Предки Дугласа всегда умели постоять за отчизну, и грудь его для Шотландии — самый верный оплот». «Значит, горе нам, если он повернется спиной к неприятелю», — сказал неисправимый Роций. «Ты посмел бросить тень на доблесть Дугласа?» — ответил с сердцем король. «Кто посмеет усомниться в доблести графа?» — сказал Роций. «Она бесспорно как и его гордыня. Но можно не слишком верить в его счастье». «Клянусь святым Андреем, Давид!» — вскричал его отец. «Ты что, филин, каждым словом предвещаешь раздоры и беду!» «Молчу, отец!» — ответил юноша. «А что слышно о раздорах в горной стране?» — продолжал король обратившись к настоятелю. «Там как будто дела принимают благоприятный оборот», отвечал Аббат. «Огонь, грозивший охватить всю страну, удастся, по-видимому, загасить кровью полусотни удальцов. Два больших союза племен торжественно поклялись на мечах 30 марта, то есть в вербное воскресенье, в вашем королевском присутствии разрешить свой спор, любым оружием, какое назовет Ваше Величество, и на указанном Вами поле. Решено ограничить число сражающихся тридцатью бойцами с каждой стороны, но биться они будут до последней крайности. При этом кланы обращаются с покорной просьбой к Вашему Величеству, чтобы вы отечески соизволили сложить с себя на этот день королевское право присудить победу одной из сторон до окончания боя вы не бросите на землю жезл, не крикните «довольно», пока они сами не доведут дело до конца. «Лютые дикари!» — огорчился король. «Неужели они хотят ограничить самое нам дорогое королевское право, право положить конец сражению и провозгласить перемирие в битве?» «Они отнимают у меня единственное побуждение, которое могло бы меня привлечь на зрелище их резни. Хотят они сражаться как люди или как волки их горного края?» «Милорд», — сказал Олбани, — «мы с графом Крофордом по некоторым причинам позволили себе, не снесшись с вами, дать предварительное согласие на эти условия». «Граф Крофорд», — заметил король, — Мне кажется, он слишком молод, чтобы с ним советоваться о таком важном деле. «Невзирая на молодость», — возразил Олбани, — «он пользуется среди соседствующих с ним горцев большим уважением. Без его помощи и воздействия едва ли я о чем-либо договорился бы с ними». «Слышишь, юный Роций», — укоризненно обратился король к своему наследнику. «Мне жаль, Крофорда, сэр», — ответил принц. Он слишком рано лишился отца, чьи советы были бы ему так нужны в его юные лета. Король поднял на Олбани торжествующий взгляд, как бы призывая брата оценить сыновнюю преданность, сказавшуюся в этом ответе. Нисколько не тронутый, Олбани продолжал. «Не жизнью своей, а только смертью эти горцы могут послужить шотландскому королевству. И сказать по правде, граф у крофорду да и мне самому представилось весьма желательным, чтобы они дрались до полного взаимного истребления. Вот оно что воскликнул принц. если линцы в столь юные годы держится такой политики, каким же милосердным правителем станет он лет через 10-12 Ну и мальчик еще не волоска над губой, а уже такое твердокаменное сердце. Уж лучше бы он развлекался в волю петушиными боями на проводах масляной, чем строил замыслы массового избиения людей в вербное воскресенье. Ему, видать, по нраву уэльские обычаи делать ставку только на смерть. — Роций прав, Олбани, — сказал король. — Не подобает христианскому государю уступать в таком вопросе.